Вечер у костра. Милена. Пару месяцев спустя. Я и представить не могла, что в отношениях может быть так легко, уютно и тепло, когда второй человек не тянет одеяло на себя, не делает больно и понимает тебя почти полностью, не уча, направляя и дополняя. И это было офигительное чувство. Мне нравилось вместе с Дэном читать книги, нравилось проводить с ним время, гулять, резвиться в снегу, словно маленькие дети. Мне нравился с ним секс, нравились любые вещи. Это походило на настоящее сумасшествие, но я не могла иначе. Я влюбилась в мальчика из блокнота, я влюбилась в его душу, а затем влюбилась в него самого. Наши отношения развивались стремительно. Мы быстро признались друг другу в любви, и секс у нас случился достаточно быстро. Мы, как два сумасшедших, не могли насытиться друг другом, и с родителями друг друга мы познакомились достаточно быстро. Благодаря Дане я пошла на танцы и вскоре начала понимать свое предназначение, и это было настоящим безумием. Мне нравилось танцевать, нравилось двигаться в ритме танца, и я захотела обучать других этому тонкому искусству. Дэн предложил создать свою школу танцев, и я, бросив удивленный взгляд на парня, пообещала подумать. Родители меня не поддержали. Ни в выборе парня, который по сути являлся бизнесменом, но не в глазах отца, ни в моей затее школы танцев. Конечно, это выбило меня из колеи, но я решила не давать родителям контролировать мою жизнь. Не уверена, что они согласились со мной, но по крайней мере мы все смирились. Они с моим выбором, а я с тем, что они такие непонимающие. А еще я пообещала Дену, что когда-нибудь я решусь и пойду к специалисту по ментальному здоровью и проработаю свои проблемы и травмы, чтобы в дальнейшем наладить отношения со старшим поколением. Родители Дена приняли меня тепло и с заботой. Мама сразу начала называть меня дочерью и шутить над сыном, чтобы он не смел меня упустить. Да я и сама не хотела уходить. «Как можно уйти от того, кого так сильно любишь?» Зима и весна пролетели почти незаметно, и наступило наше первое лето любви. К сожалению, мы оба так и не могли выбраться на море, поэтому проводили выходные и вечера на пляже. В тот вечер августа мы выехали на озеро с палатками и с ночевкой. Для меня это было в первый раз. Родители ненавидели любой дискомфорт и, естественно, не одобрили поездку. Впрочем, теперь я точно жила для них. «Искупаешься, русалка?» Спросил Даня, когда мы устроились, разложили палатку и должны были начать готовить. «Ты забыл, что я сбежала из другой сказки?» Усмехнулась я, дразня и подтравливая парня. Я начала медленно раздеваться, зазывая его в воду. Благо, купальник уже был на мне, когда Даня был готов наказать плохую девочку, и я с разбега прыгнула в воду. Рядом с ним я знала, что такое настоящее счастье. Вечером, когда мы ели приготовленную на костре еду, пили сок и наблюдали за красивейшим закатом, Даня вдруг неожиданно отлучился в машину. «Все в порядке?» – обеспокоенно поинтересовалась я, когда он вернулся. «Полном!» – кивнул он, а затем неожиданно присел на колено и сказал. «Ты выйдешь за меня?» В его руке была маленькая коробка с кольцом, которая явно планировала оказаться у меня на пальчике. Если честно, я чуть не расплакалась, но в следующее мгновение повисла у него на шее и согласилась. Разве можно было быть еще счастливее?